Глава пятая. Гостиная ректорских покоев. Леди Рудана, неслышной тенью, шла от двери к сидящему в кресле лорду Арвану, полностью углубившемуся в бумаге. Ее не удивило, что муж опять не услышал, как она вернулась и как оказалась рядом с ним. Ее это даже порадовало, пусть озабоченный вид мужчины всегда удручал. Она хотела, чтобы он чаще улыбался, ведь у ее мужа самая красивая улыбка в мире. Когда-то именно в нее она и влюбилась, и возненавидела. И лишь много позже оценила своего лорда по достоинству, за его храбрость, мужество, особое бережное отношение к женщинам любого сословия. Леди тряхнула головой, ее коса расплелась. Женщина буквально 20 минут назад закончила вечерний осмотр и лечение леди Марины, а потому была не в самом приятном расположении духа. Откровенно говоря, она была зла и не видела причин это скрывать. Но сосредоточенный вид мужа действовал гипнотически, хотелось сжечь все бумаги и отвлечь его чем-то хорошим. Леди Рудана вздохнула, снова посмотрела на заваленный стол, На давно остывший ужин, поднос с которым ютился на полу, на хмурого, озабоченного мужа едва слышно что-то бормотавшего, и решила не устраивать разнос, хотя сдержалась с трудом. Арван позвала мягко, зная, что ее непременно услышит. «О!» — выдохнул мужчина и поднял голову. «Я не заметил твоего прихода». «Вижу», — кивнула леди Рудана и меня беспокоит твоя рассеянность, Арван. «Слишком много дел, требующих внимания», — виновато улыбнулся он и отложил бумаги. «Но я весь в твоем распоряжении». «Я говорю не только о сегодня». Леди покачала головой, и магией переместила документы с журнального столика на соседнее кресло. Подняла поднос и, щелкнув пальцами, подогрела остывший ужин и водрузила тарелки на столешницу. Бытовая магия давалась следе не сложнее лекарского дела. «Ты ведь отдал кристаллы Маниара Марине?» «Еще вчера. Все согласно твоему расчету». Ректор посерьезнел, прекрасно зная, какой вред может причинить слишком большое количество энергии, заключенной в кристаллах. А потому прежде всего обговорил со своей женой, и после изучения лекарской карты Марины они вместе вывели формулу, при которой организм девушки должен был усваивать энергию без последствий. «А о том, что поглощать за раз можно только три штуки?» «Ты сказал?» — сурово спросила целительница. «Можешь не отвечать. Я и так знаю, что забыл. И мне это не нравится». «Леди Марина, в порядке. Я исправила последствия, но чувствую себя опустошенной». Пришлось использовать практически весь резерв. Шутка ли тридцать четыре узла, которые сплелись между собой, образуя один большой узел? Прости. Лорд устало потер переносицу. Ты права. Я слишком рассеян. Следует принести извинения девочке, только я не могу. Пока. Интриганы. Фыркнула леди Рудана, еще утром сообразив что кристаллы были отданы не совсем Марине. Я тоже не стала пугать девочку. Женщина пересела на колени к мужу и обняла его. «Все настолько плохо!» Она ласково провела пальцами по небритой щеке. «Колючка!» — подумала она с нежностью. «Наверное, даже хуже, чем думал. Прорывы все чаще, ликвидаторы не всегда справляются». «Вот, изучаю бумаги, предоставленные советом, и цифры меня совершенно не радуют, но больше возмущает требование». «Дай угадаю, отправлять больше команд на ликвидацию?» «Да», — глухо отозвался Арван. «Этого не будет. Детям нечего делать на поле боя, пока они до конца всему не обучатся, и не все из них горят желанием участвовать в рейдах». Ликвидаторами становятся, чувствуя к этому призвание, а не по принуждению. Ты же знаешь, что большинство мечтает стать ими до первого реального боя. Мрачно закончил Арван, перебив супругу. Верно, до первого боя. Я не допущу подобного. Ни одна из академий этого не допустит. Что бы там ни думал совет и чего бы ни решил, у нас, ректоров, иная власть. «И с нами придется считаться!» Леди протянула руку к блюду и открыла крышку. Аромат сочного, среднепрожаренного мяса, приправленного травами, ударил в нос. Пахло потрясающе. Рудана ловко отрезала ломтик и, наколов на вилку, поднесла к рту мужа, заставив того замолчать и, наконец, приступить к ужину. «Какие семьи особенно настаивают на увеличение числа практикантов?» Осторожно поинтересовалась Рудана после того, как Арван проживал. Абсолютно против. Только темные, а светлые и стихийники, словно сговорились. Последние сто лет на их землях неспокойно. Задумчиво протянула Рудана, не забыв наколоть на вилку еще один кусок мяса, полагая, у них все началось раньше нас, но об этом умалчивалось. Идиоты! В сердцах порычал ректор. «Да и мы тоже хороши!» «Ешь!» Снова протягивая вилку, потребовал Рудана. «Боги дают подсказки! Леди Марина неспроста появилась именно сейчас! Ты же не хочешь сказать, что девочка ключ к разгадке? Не стоит слишком многое взваливать на плечи маленькой леди!» Я сказала «неспроста!» «Но это не значит, что ей удастся то, чего не удалось вам!» Скорее, она механизм, который запустит череду нужных событий. «Откуда такая уверенность?» «Считай предчувствием. Наше общество давно требует изменений, древние законы в том числе. Она только своим существованием бросила вызов всем и сразу. Это не ее вина. Я и не говорю о вине. Лишь о том, что леди Марина появилась именно сейчас, не случайно, И богиня дала ей такое задание не просто так. Справедливость. Она ведь ко всем относится. Леди Рудана вздохнула, протянула мужу последний кусок мяса и продолжила. «Наша задача — сохранить девочку и помочь ей. Всем, чем только сможем». «Ты считаешь, что совет поторопился с союзом?» «Я никогда не считала такие браки правильными, Арван. Тебе ли не знать? Укрепление политической обстановки хорошо, но ты не хуже меня осведомлен об истинной цели союзов». Лорд скривился, как не знать. Он знает, как и все великие роды, только ожидания не оправдались еще ни разу. «Нам давно стоило понять, что такие решения неправильные», — продолжила мысль Рудана. «За столько веков ни одного положительного результата, и все же ничего не меняется». «Но у других же получилось. Ты знаешь, от чего поступают именно так?» «Чужой мир, чужие правила», — пожала плечами леди. «Бессмысленный спор». Она вздохнула и устало прислонилась к плечу мужа. «Нас ждут перемены». «Они давно начались» не согласилась леди Рудана. Плохие изменения тоже перемены. Она нахмурилась и теснее прижалась к мужу. Ее нервировали мысли по поводу предстоящего брака Лейнарда. Еще больше ее нервировало то, чего она не понимала. К примеру, ситуация с леди Аэли и Розмари. Почему девочку отдали, если планировали сделать из нее жену главы второго рода? И тот никоим образом не выразил протест? Только ли дело в том, что скрепление союза передвинули? Нет, Рудана точно знала, что всегда можно найти лазейки, добиться своего права. У Глоудок есть еще дочь, младше, но это куда лучший выход. Ей бы дали должное воспитание, которого лишилась старшая, а Элью же словно на растерзание кинули, не опасаясь, что девушка попросту опозорит свой род. Почему? И почему Лейнард на пару со своим отцом с таким трудом добился отсрочки? Леди Рудана хорошо помнила, что предыдущие браки заключались и спустя 20 лет после помолвки. Так почему сейчас Совет так жаждет этого брака? Кто и что натворил? И что пытаются этим скрыть? И самое главное, почему за все должен расплачиваться Лейнард? По-хорошему, о браке ему рановато задумываться. Его отец в этом возрасте еще не был ни помолвлен, ни обременен властью. Лейнерт уже сейчас наравне с отцом участвует в жизни мира. Собственно, она и сама вышла замуж по принуждению. Но для нее брак сложился очень удачно. А будет ли счастлив Лейн с Аэльей? Что-то плохо в это верится. «Булочка моя, ты пыхтишь, как рассерженный ежик». Не называй меня так. Ничего не могу поделать. Ты всегда была для меня сладкой булочкой. О, да, помню. Как ты говорил? Стройнее девицы не нашлось?» Подтрунивала леди. «Сердце мое, ты самая прекрасная женщина!» Лорд Арван обнял жену и нежно поцеловал ее в макушку. «Прыщавый лордишка вот уже двести пятьдесят лет не смеет лгать своей жене. «Чтобы больше не быть прыщавым», — добавила она и весело рассмеялась. Прыщавым лордишкой она называла его почти десять лет с начала их брака, а он ее булочкой. Как же ее это бесило! Рудана и подумать не могла, что в какой-то момент будет нежно вспоминать, как звучит булочка из уст нахального лорда, ее мужа. К слову, прыщи жениху, она сама наколдовала — в тот самый день, когда услышала его возмущение фигурой невесты. И сколько бы раз он от них не избавлялся, Рудана с маниакальной одержимостью их возвращала. «Я люблю тебя», — сказала она, отсмеявшись. «И мне не нравится, что ты практически не спишь и опять опустошаешь мои запасы». «Скоро перестану это делать», — серьезно пообещал ректор. «Все обязательно наладится». Непременно. Согласилась с ним жена и мягко отстранилась. «Я уберу бумаги, а ты спокойно продолжи ужинать, иначе в кровать тебя не пущу». Женщина поднялась, проверила тарелки, убедившись, что оставшаяся еда еще хранит тепло, обернулась к мужу и выдохнула. «Или наоборот, не выпущу». «О, это было бы прекрасно!» — мечтательно заявил лорд Арван. «Ты, я, кровать!» И много-много времени на любовь. О, нет, не на любовь прыщавай ты, мой лордишка, а на перевоспитание и откармливание. Я бы тебя привязала и кормила по шесть раз в сутки. Жаль, не выйдет. У меня работы много. У нее работы много, рассмеялся ректор. Булочка, ты восхитительно в гневе, но я внял предупреждению, обещаю отдохнуть. Я прослежу. Как скажешь, сердце мое. Как скажешь. Марина. Выше! Командовал архмастер Дармио. Выше, Марина! Куда уж выше. Если я сейчас в купол врежусь. Да и черт бы с ним, защитным куполом. Но сила притяжения... Ничего себе гравитация на этом полигоне. Меня сейчас попросту расплющит. Какой там выше! У тебя и лами на что? Хвост и перья демонстрировать! Оно ну, потянуло резерв. Чего? Марина! Используй ресурсы своего Илами! Выше! Я мысленно прочертила маршрут, по которому следовало пойти архмастеру с его чудесными предложениями и сделала еще одно усилие. Взмах крыльями, молчаливая поддержка Феликса и мы с чудовищной силой летим к земле. Мягким приземления не было. Какое там? Меня расплющило по песку так, что искры из глаз посыпались и дыхание сперло. Думала, все, ласту протяну. Тем более от удара я утратила форму и вернулась к своему телу. Еще раз! У архмастера на меня были иные планы, и моя смерть в них не входила. Слияние, Марина! Хотелось огрызнуться и, наконец, высказать все, что я по этому поводу думала. Последние три дня надо мной издевались абсолютно все преподаватели. Если первые полторы недели в новом для меня статусе потенциальные самоубийцы, а ритуал для двухсот хранителей по сути таковым и является, нагрузка шла по нарастающей, то сейчас меня изматывали и физически, и морально. После занятий я едва ноги волочила до своей комнаты, даже помыться сил не было. Стыдно сказать, последний раз моим купанием занималась ломея. Да что там, я очнулась от того, что мне осторожно тёрли спину. Впору от стыда сгореть. Однако я была невероятно благодарна как своим родственникам, так и своей команде, потому что эти две недели практически не участвовала в жизни нашего блока. Некогда мне, вот вообще. И завтраки больше не готовила. Вообще забыла, когда находилась на кухне дольше двадцати минут. Да и уборки меня тоже не задействовали. Все я понимала, и зачем меня изматывают, и для чего это все делается, особенно сегодня, когда предстояла первая ночь в компании лорда Лейнарда. Но понять не значит принять, и планка, которую задрали преподаватели, слишком высока для нулевика. Впрочем, когда проходил гнев, Разум вспоминал, что ритуал будет страшнее, и там меня никто не пожалеет. И появлялась здоровая злость и на мир, и на богиню с ее гребаными заданиями. Лишить бы ее божественной силы, да запулить на землю в деревенскую глубинку с предложением за три часа стать миллионершей, не сдохнуть и не утратить невинность. С удовольствием поглядела бы на это реалити-шоу. «Марина, ты спать сюда пришла?» Снова рыкнул архмастер Дармио. «По-твоему, я колыбельное тебя пою? Вставай!» «Да ёпт ж гёколомене!» «Легко сказать, трудно сделать!» «Сил физических практически не осталось, да и удар был, мама, не горюй!» Но магия во мне все еще щедро плескалась, да и не только во мне. Феликс вторил моим мыслям, у него тоже резерв не ополовинился, а наша сегодняшняя задача — свести резерв на ноль. Вот почему архмастер отдельно меня гоняет, а с остальными занимается наш куратор. Почему это необходимо? Да потому что любой сосуд лучше заполнять, когда он пуст, а не заполнен доверху. Тем более, когда речь касается чужой энергии и ее усвоения. Черт бы все это побрал! Вот выживу, ритуал проведу, и когда настанет час снятия драной метки, все выскажу богине, вообще все, что о ней думаю. Марина, давай! подбадривал Феликс. Потом будет массаж от леди Руданы. О, это мне нравилось! Даю! А кому бы не понравилось? Женщина не была живодером, я не орала от боли лежа на кушетке, а искренне кайфовала от ее манипуляций. Правда, недолго, только пока лежала. А когда наставала пора идти домой, я превращалась в тряпку, которая еле доползала до общежития. Но польза от вмешательства леди Руданы была. Утром я не страдала, а вполне бодренько шла на занятия, причем не в смысле, что мы все умрем. Почему все? Да потому что я окрепно наберу сил и поубиваю тех, кто радостно улыбался, и тех, кто нещадно меня гонял. Конечно, активной меня тоже было не назвать. Я лишний раз не высовывалась, не участвовала в коллективных сборищах, иными словами, не отсвечивала. Как и Аэлья которая вдруг стала вести себя совершенно иначе. Выражалось это в том, что она старалась держаться поближе к команде, советоваться в той или иной ситуации, спрашивать, иногда многое до головной боли, а взаимодействие с поклонниками ее красоты свелось практически на нет. Она не пыталась ни у кого ничего просить, тем более брать, изучала людей, подолгу наблюдала, как они общаются между собой и, вероятно, делала какие-то выводы. Может, ей бы и хотелось ими поделиться, но шанса не было. Со мной так точно. Я едва со своим объемом справлялась, чтобы становиться еще и ушами для душевных переживаний нашей блондинки. «Молодец, Марина!» — похвалил мои усилие архмастер. «А теперь три круга по полигону и снова на поток!» Поток — часть полигона с неправильной гравитацией, то есть усиленным притяжением. Мысленно чертыхнувшись, последовало приказу справлюсь. И даже с тем, что предстоит этой ночью. Впрочем, до ночи еще буду жить, потому что архмастер Дармио все выполняет на совесть. За время учебы я успела не только понять это, но и ощутить весь спектр его ответственности на себе. Первый круг летела не особо торопясь. После падения стоило дать себе немного отдохнуть, и неспешный полет — хороший вариант. Мельком оглядев склокоченных одногруппников — заметила завистливые взгляды. Ну да, им слияние пока не разрешали делать. Такая вот я особенная. На втором круге ускорилась, делая взмахи чаще, давая себе прочувствовать измененное тело. Нельзя сказать, что я привыкла быть огромной черной птицей. К такому можно привыкнуть лишь спустя определенное время, и все равно будет проскальзывать мысль. Ну ничего себе, это точно я сделал. Периодически возникал вопрос. Каким образом, не относясь к оборотням, я видоизменяюсь? Магия. Ответ-то потрясающий. Но, растение на Тентерайте, он бы меня полностью устроил. Мне же хотелось понять механизм. Увы, подробнее о процессе никто не расскажет, даже Феликс. Табу. Оказывается, и у Илами имеются секреты, выдавать которые они не имеют права. Так повелели высшие боги, коих всего трое, а еще имеются башки. Их так и называют «высшие боги» и «башки». Айвана, Терран, Татей — «высшие боги». Это их голоса мне посчастливилось услышать. А башков много, всех перечислять язык отсохнет. Они прямые помощники высших и наделены чуть ли не половина их сил. Я как-то привыкла, что если есть бог, то он за что-то отвечает. Если один, то сразу за все. А если в пантеоне их несколько — Обязанности разделены. Куда там? Все трое высших богов обладают одинаковой властью и могут тоже, что и их товарищи, такие же высшие. То есть не так, как, например, в Древней Греции, где есть глава Божественного Пантеона Зевс, бог грома и молний, и Гера, покровительствующая семье браку и роженицам. Тут, если дева рожает и мучается, обратиться она может ко всей Троице или к кому-то одному. И если Бог захочет, поможет. Принадлежа к великому роду, я упустила момент, что помимо хранителей и лами, состоящих в высоких родах, Тантерайт населяют обычные люди, и не все из них обладают магией. Однако даже при этом форма обращения к Богу не имеет регламентации, и на Тантерайте нет культа религии, она вообще не так устроена, как на земле. Храмы существуют, Однако заведенный порядок молитв, принесения даров, устроения празднеств, приуроченных к тому или иному божественному событию, не прописан. Конечно, есть что-то регламентированное, например, ритуал бракосочетания. Он проходит согласно традициям, обязательно в родовых цветах жениха, если он относится к одному из великих родов, входящих в рейтинг. Только у великих родов на их землях есть храмы. Собственное бракосочетание проводят в храме на территории жениха. Феликс говорил, что церемонию нельзя описать, потому что никаких слов не хватит. Ее нужно видеть своими глазами. Если уж так считает мужчина, пусть и лами, значит, там действительно происходит нечто удивительное. Я сделала три круга и стремительно влетела в поток. Пытка продолжилась. К моменту, когда мастер дал позволение закончить, Я держалась на чистом упрямстве и силе своего Илами. Он мой герой, прикрас. Мало того, что мы колбасились в том потоке часа два не меньше. Оставшееся время я, как проклятая, летала по полигону и туманом отстреливала мишени, которые создавал архмастер Дармио. Таким образом выплескивала из себя остатки магии, а заодно вытягивала совсем нескромный резерв своего Илами. Я даже задумалась. Нихила так задумалась над тем, а откуда такое резервище у моего Феликса? Правда, ответа все равно не получила. Феникс скромно отмалчивался. «Марина, полигон не кровать! Здесь спать не надо! Вставайте!» «Еще пять минуточек!» — протянула, глядя на защитный купол, за которым небо не было видно. «Всего пять!» Говорить, что пошевелить могу разве что волосами, и то в случае, если меня пнут, не стало. Ничего не ответив, меня просто подняли за шкирку и как тряпочку поволокли на выход. Ну да, если бы меня на руки взяли, странновато смотрелось бы. Долго архмастер меня не тащил. Гек-хорокрафей бдели, а потому включились в эстафету по перебросу и переносу моей тушки. Надеюсь, наша композиция не сильно удивит леди Рудану.